Парадокс. Простой человек, вроде Немура, посвящает жизнь тому, чтобы делать других гениями. Он мечтает войти в историю первооткрывателем новых законов обучения, это Эйнштейном от психологии. Но, несмотря ни на что, в нем жив извечный страх учителя перед талантливым учеником, страх мастера перед тем, что подмастерье обесценит его работу. С другой стороны, я не ученик и не подмастерье Немура, как, например, Барт. Страх Немура обнаружить себя человеком на ходулях среди великанов вполне понятен, Ошибка уничтожит его. Он слишком стар, чтобы начать все снова. Также поразило меня, если не сказать больше, открытие истинной сущности людей, перед которыми я преклонялся. Но тут Барт прав. Нельзя быть таким нетерпимым. Ведь это их идеи, и блестящая работа сделали возможным эксперимент. И мне нельзя поддаваться искушению смотреть на них сверху вниз». Следует усвоить, что когда меня слегка поругивают за слишком сложный и непонятный другим язык отчетов, мои учителя имеют в виду и себя. Но все равно страшно подумать, что мою судьбу держат в своих руках не те гиганты, какими я представлял их себе раньше, а люди, не знающие ответов на многие вопросы.